Майн Рид. Белая перчатка. Глава 1. Марион Уэд. Встретить в лесу женщину одну в глухой чаще такая встреча невольно вызывает любопытство. Будь это простая цыганка или крестьянская девушка, собирающая хворост, если же это незнакомка, златокудрая красавица, она пробуждает в вас не только любопытство, но и изумление и восторг. Юное прелестное золотоволосое создание невольно пленяет ваш взор и вызывает благоговейное восхищение. Мэрион Уэд бесспорно обладала всеми качествами, способными внушить такое чувство. Это была прелестная белокурая девушка, и она была одна, оленёшенька в лесу. И то, что она сидела на белой лошади, держала на руке сокола, а за ней бежала её собака, не только не уменьшало интереса к ней, а даже наоборот. Ведь кругом не было ни души. Лошадь, сокол и собака были её единственными спутниками. Ясно, что она сама пожелала уединиться, ибо дочь сэра Мармадюка Уэда пошли бы за честь сопровождать многие доблестные рыцари из его свиты. Небо было осеннее, полуденное солнце стояло высоко, и его золотистый свет, пробиваясь сквозь листья, отражался в сверкающей синеве, подобно синеве небосвода. Это не была синева гиацинта, мелькающая в лесной чаще, и не скромной фиалки, что растёт по краям тропинки. В октябре не бывает ни тех, ни других. Это была более глубокая, ослепительная синева, чудесный глаз Мэри Эн Уэтт. Солнечные лучи играли на её белокурых косах, вспыхивая, сливались с золотом её волос и проникали пламенным поцелуем к белоснежным щёчкам, прикрытым нежным румянцем, заметным даже в лесном сумраке. Что она делает здесь одна в лесу, без спутников, без провожатых? Охотится с соколом? Казалось бы так, если судить по птице, сидящей на её затянутой в перчатку руке. Но уж сколько раз дичь соблазнительно мелькала перед ней, а голова сокола по-прежнему накрыта колпачком, и путы крепко держит его за ноги. Может быть, она сбилась с дороги, заблудилась? Не похоже. Вот тропинка А вон там подальше – роскошный парк, обнесенный оградой, и вдоль нее проезжая дорога. За оградой среди деревьев в глубине парка выступает величественное здание. Это знаменитая усадьба Белстрот. Она существует со времен Альфреда Великого, и это родительский дом Мэрион. Значит, она не могла заблудиться. Но почему же тогда она заставляет свою лошадь топтаться на одном месте? Проедет с десяток шагов и снова возвращается назад. Если даже Мэриона и не заблудилась в лесу, то, во всяком случае, мысли ее блуждают где-то очень далеко. Ее как будто огорчает глубокая тишина этой лесной тропинки, она то и дело останавливается и нагибается в седле, словно прислушиваясь к каким-то звукам. Можно подумать, что она ждет кого-то. Но вот издалека доносится стук копыта. Садник едет по лесу. Его еще не видно, но по стуку копыт, ударяющих по утоптанной земле, можно судить, что он едет по тропинке, и что он приближается к Мэрион. Не вдалеке в лесу виднеется просека с зелёной лужайкой. Её перерезает тропинка, которая ответвляется от проезжей дороги возле ворот Балстерского парка и идёт потом дальше через холмы на северо-запад. По этой тропинке и кружит Мэрион Уэд, то углубляясь на несколько шагов в сторону, то останавливаясь, но в всяком случае не удаляясь. Вот она выехала на лужайку. На самой середине её стоит громадный дуб, что рако раскинул свои могучие ветви, словно стараясь укрыть всю лужайку зелёным шатром. Тропинка бежит под его ветвями. Под его густым сводом прекрасная всадница останавливает лошадь, словно желая защитить от палящих лучей полуденного солнца и сокола, и собаку, и коня. Но нет. У неё другая цель. Она остановилась, чтобы подождать приближающегося всадника, и сейчас ни сокол, ни собака, ни лошадь не занимают её мысли. Она пристально вглядывается в ту сторону, откуда доносится стук копыт. Глаза её горят радостным ожиданием. И вот вскоре из-за поворота появляется всадник, крестьянин в грубой одежде на простенькой деревенской кляче. Неужели это тот, кого ждала Мэрион Уэт? Возглас досады срывается с её надутых губ. Ах, я могла бы по отопку копыт догадаться, что это не благородный конь. а деревенская кляча. Поселянин, поравнявшись с ней, отвешивает неловкий поклон. На его поклон едва отвечают рассеянным и небрежным кивком. Он удивлен, ведь он знает эту юную леди, дочь сэра Мармадюка Уэда, любимицу всей деревни, всегда такую приветливую и со всеми. Разве он мог догадаться, как он ее разочаровал? Вот поселянин уже скрылся из виду, и мысли ее теперь далеко от него. Не удаляющийся топот его лошади жадно ловит настороженный слух Мэриу. А частый звонкий стук подков, гулко подхватываемый лесным эхом. Теперь его уже слышно совсем явственно. И наконец на повороте тропинки появляется другой всадник. Какой разительный контраст с только что проехавшим поселянином. Этот всадник с благородной осанкой, на нём шляпа с перьями, он нетерпеливо шпорит своего прекрасного вороного коня, и тот мчится, закусив удила. Лена хлопиями выступает на его взмыленной шее. Достаточно взглянуть на этого скакуна, чтобы понять восклицание девушки о благородном коне. А один беглый взгляд на всадника безошибочно подтверждает, что это и есть тот самый человек, которого ждёт Мэрион Уэт. Но она не удостаивает его и беглым взглядом. Она даже не глядит в ту сторону, откуда он приближается. Она спокойно сидит в седле, сохраняя невозмутимое равнодушие. Но это напускное равнодушие. Сокол, вздрагивающий на её руке, явно извещает охватившую её дрожь, а высоков вздымающаяся грудь выдаёт скрытое волнение. Лёгким аллюром сатник выезжает на лужайку. Увидев девушку, он осаживает коня и заставляет его идти медленнее, словно желая выразить свои почттительные чувства. Марион по-прежнему сохраняет всё то же сделанное равнодушие и ледяную невозмутимость. хотя все мысли её устремлены к приближающемуся всаднику. Послушаем, как она рассуждает сама с собой. Это позволит нам заглянуть в её мысли и представить себе характер взаимоотношений, существующих между прекрасной всадницей и благородным всадником, которых случай или умысел свёл на этой уединённой тропинке. Если он заговорит со мной, спрашивает себя девушка, что я ему скажу? Что я могу сказать? Он, конечно, знает, что не случай привёл меня сюда. Да ведь это уже который раз. Если бы я думала, что он знает правду, я умерла бы со стыда. Мне хочется, чтобы он заговорил, и в то же время я боюсь этого. Ах, мне нечего бояться. Он никогда сам не заговорит. Сколько раз он уже проезжал вот так мимо, не промолвив ни слова. Но разве его взгляды не говорят мне, что он жаждет этого? хотя и несносные правила высшего света, которые не позволяют незнакомым людям быть просто вежливыми друг с друга, не нарушая приличий. Я бы хотела, чтобы мы были простыми крестьянами, только пусть он останется таким же красивым. Как ужасно быть связанными глупыми светскими правилами, особенно если ты женщина. Ведь я не смею заговорить первая. Это унизило бы меня даже в его глазах. Неужели он проедет мимо, как и раньше? Неужели нет никакой возможности нарушить эту невыносимую сдержанность? Мысленные восклицания, последовавшие из-за этим, свидетельствовали о том, что прекрасная всадница обдумывает какой-то план, только что пришедший ей в голову. Да как же я решусь на это? И что сказал бы мой гордый отец, если бы он узнал? Даже моя добрая кузина Лора и та простыдила бы меня. совершенно незнакомый человек, хотя я знаю только его имя. И это всё. Может быть, даже он и не джентльмен? О, нет, нет, нет. Этого не может быть. Если он не владеет поместьями, всё равно он владеет моим бедным сердцем. Я не могу не обратиться к нему. Если даже потом сгорю от стыда и раскаяния, я это сделаю. Сделаю. Эти слова показывали, что Мэрион на что-то решилась. Но на что же? Ответ мы угадываем в ее поступке, мгновенно последовавшем за этими словами. Быстрым движением девушка сбросила сокола с руки на шею коня, и птица тотчас же судорожно вцепилась в белоснежную гриву. Затем, сняв с руки белую перчатку, Мэрион небрежно уронила ее на седло, позволив ей соскользнуть с колен по амазонке. Перчатка упала посреди тропинки. Все это произошло в одно мгновение, Мэрион, как будто не заметив потери, натянула по воде лошади и, едва взмахнув хлыстом, выехала из-под буковых ветвей, повернув прочь от приближающегося всадника. Сначала она ехала медленно, по-видимому, надеясь, что он ее догонит. Потом пустила лошадь рысью, все быстрее и быстрее, и, наконец, помчалась во весь опор, как будто, внезапно передумав, решила во что бы то ни стало избежать встречи. Её толстые золотые косы, выбившись из-под гребня, взлетая, били по крупу лошади. Щеки её пылали, глаза сверкали лихорадочным возбуждением, в них проскальзывало что-то похожее на стыд. Она стыдилась своего поступка и раскаивалась в нём и страшилась его последствий. И вместе с тем её нестерпимо тянуло оглянуться назад, но она не решалась. И вот наконец на повороте тропинки Ей представилась эта возможность. Поворачивая лошадь, она бросила взгляд на то место, где упала её перчатка. Зрелище, открывшееся ей, было отрадно для её взора. Садник, наклонившись с седла, только что поднял перчатку на остриё своей блестящей шпаги. Что всадник с ней сделал, Мэрион не пришлось увидеть. Лошадь её свернула в чащу деревьев, которые скрыли всадника. Он, конечно, мог легко догнать её на своём быстроногом коне, Но, сколько не прислушивалась, она не слышала позади себя стука подков. Мэрион вовсе и не желала, чтобы он ее догнал. Достаточно с нее унижений на сегодня. Хотя, правду сказать, она сама навлекла их на себя, по доброй воле. Она продолжала мчаться во весь опор, до тех пор, пока не очутилась в ограде парка и не увидела перед собой стены родительского дома.